В столовой она клеила стены лубочными картинами, повесила лапти и серпы, поставила в углу косу и грабли, и получилась столовая в русском вкусе. В спальне она, чтобы похоже было на пещеру, задрапировала потолок и стены темным сукном, повесила над кроватями венецианский фонарь, а у дверей поставила фигуру с алибардой. И все находили, что у молодых супругов очень миленький уголок. Ежедневно, вставши с постели часов в 11, Ольга Ивановна играла на рояле. Или же, если было солнце, писала что-нибудь масляными красками. Потом в первом числе она ехала к своей портнихе, так как у неё и дымового денег было очень немного в обрез, то чтобы часто появляться в новых платьях и поражать своими нарядами, ей и её портнихе приходилось пускаться на хитрости. Очень часто из старого перекрашенного платья, из ничего не стоящих кусочков тюля, кружев, плюша и шёлка выходили просто чутиса, нечто обворожительное, не платье, а мечта. От портнихи Ольги Ивановны мгновенно ехала к какой-нибудь знакомой актрисе, чтобы узнать театральные новости и, кстати, похлопотать насчёт билетов к первому представлению новой пьесы или к бенефису. На актрисе нужно было ехать в мастерскую художника или на картинную выставку, потом к кому-нибудь из знаменитостей приглашать к себе или отдать визиты или просто поболтать. И везде её встречали весело и дружелюбно, и уверяли её, что она хорошая, милая, редкая. Те, которых она называла знаменитыми и великими, принимали её как свою, как родню. и пророчили ей в один голос, что при её талантах, вкусе и умее, если она не разбросается, выйдет большой толк. Она пела, играла на рояле, писала красками, лепила, участвовала в любительских спектаклях. Но всё это не как-нибудь, а с талантом. Делала ли она фонарики для иллюминации, рядила ли, завязывала ли кому галстук, всё у неё выходило необыкновенно художественно, грациозно и мило. Но ни в чём её талантливость не сказывалась так ярко, как в её умении быстро знакомиться и коротко сходиться с знаменитыми людьми. Стоило кому-нибудь прославиться хоть немножко и заставить о себе говорить, как она уж знакомилась с ним, в тот же день дружилась и приглашала к себе. Всякое новое знакомство было для неё сущим праздником. Она боготворила знаменитых людей, гордилась ими.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 Я всю жизнь занимался естественными науками, и медициной, и мне некогда было интересоваться искусствами. Ведь это ужасно, Тымов. Ну почему же? Твои знакомые не знают естественных наук и медицины, однако же ты не ставишь им этого в упрёк. У каждого своё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 Ольга Ивановна сидела около него и горько плакала. Но когда ему полегчало, она надела на его стриженую голову беленький платок и стала писать с него бедуина. И обоим было весело. Дня через 3 после того, как он выздоровевши, стал опять ходить в больнице, с ним произошло новое недоразумение. Ах, мне не везёт, мама, сказал он однажды за обедом.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 Ну всё обошлось благополучно. И опять потекла мирная и счастливая жизнь без печали и тревог. Настоящее было прекрасно, а на смену ему приближалась весна, уже улыбавшаяся издали и обещавшая тысячу радостей. Счастью не будет конца.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 Да и спушку у вас подавилось чем-то и жалобно пищит. Надо бы угол этот потемнее взять. Ма, ну, в общем, недурственно. Хвалю. И чем он непонятнее говорил, тем легче Ольга Ивановна его понимала.